«Ты правильно сделал», — заметил Горький через некоторое время, когда территория отдела осталась далеко позади. Мне хотелось быстрее вернуться. Да, я принял решение остаться с Краморовым и довериться ему, но привычно рассчитывал лишь на себя. Смотаться за Питером у меня займет пару часов, и я больше не брошу Надю. Проникся речью Краморова, напряженно поинтересовался я. «Ты же понимаешь, что это не просто слова и что он за них отвечает». — А ты не знал? — Не интересовался. Привык доверять себе, как и ты. Люблю, когда всё под личным контролем. — Спасибо, Давид. — Не за что. А как ты познакомился с Ярославом? Я был его ординатором. Слабо улыбнулся я, почувствовав себя, как на сеансе спиритизма. Вся та жизнь казалась мне давно похороненной. Ярослав — единственный, с кем я остался на связи, почему-то. — А ты как с ним познакомился? «Его племянник спас мне жизнь», — пожал плечами Горький, «а там по цепочке и с Ярославом встретились. Что-то в этом году события вокруг меня закрутились с непривычной силой». есть чем связываешь?» «Со своей женщиной», — неожиданно поведал мне Давид. «Особенная женщина». «Она особенная ведьма», — улыбнулся он. «Как только попалась в мои лапы, так и жизнь полностью изменилась». «Ты хотел таких изменений?» «Я хотел эту женщину». Изменения шли вместе с ней в комплекте. И я их принял. Раньше я жил один на кладбище и работал в небольшом отделе. А теперь даже не верится, как всё поменялось. Я бросил на Горького удивленный взгляд. Сложно представить, что он когда-то был отшельником. Мне тем более, ведь я скрывался вынужденно, а он выходит добровольно. Почему ты жил один на кладбище? Я не знаю точно, просто так сложилось, пожал плечами. Но думаю, что всему виной моя природа, редкое сочетание дара оборотня и ведьмака. Меня всегда боялись. Даже те, кто не знал о моей природе, чувствовали угрозу и избегали. Ты был изгоем. Типа того. Я не стал говорить вслух, но было понятно, что история Горького меня зацепила своей схожестью с моей собственной. Выходит, ради женщины ты принял обновлённую собственную жизнь? Да, теперь я на виду «Меня все так же боятся, но только те, кто должен. А помимо них у меня теперь еще целая стая друзей». «Не думал, что у тебя семья. Ты их видишь вообще?» «Вижу», — тепло улыбнулся Горький. «Каждый день, это только для своих, я доступен 24 часа в сутки. И только своих слава мне прощает. А так по выходным я всегда сижу с сыном, а жена выступает на концертах». «Вот как?» «Да, она великолепно играет на фортепиано. Рад за тебя». Искренне восхитился я. Спасибо. Я довез Горького до города, и мы расстались. Но по дороге до дома Ярослава руки сами потянулись к мобильному, и я набрал Надю. Она ответила на удивление быстро. «Привет», — отозвалась с непривычным возбуждением. Дышала при этом тяжело, сбивчиво, и я подобрался. Что случилось? Потребовал, жёстко вцепляясь в руль. «Ничего», — выдохнула она. «Просто бегаю по этажам». «Это у меня боязнь лифта, не у тебя». «Верес, адреналин сжигается при физической нагрузке. Лестница была ближе, а мне на пару этажей подняться. Что за допрос?» Хотел спросить, как ты? «Нормально. крамаров нагрузил, и вот я ношусь». «Он же дал нам выходной», — снова насторожился я. «Я не могу сидеть и ждать тебя», — засопела она напряжённо. Занялась несколькими делами, Краморов выдал для ознакомления. Вот иду от него к нам. Только от Краморова до нашего кабинета было вниз. И она бы не запыхалась. Если бы не нервничала так, что не могла дышать нормально. Чёрт бы тебя побрал, Надя. Я сбавил скорость и свернул к обочине, понимая, что ни черта не успею сделать. Но стоило попытаться. «Чем он тебя выманил?» — понизил я голос. «Кто?» — Айзатов. «С чего ты?» — Надя, не верь ему, — процедил я. «Никуда не ходи, ты меня поняла?» Я попытался вложить в голос все необходимые интонации, чтобы она остолбенела и осталась на месте. В голове стреляли варианты того, что я успею предпринять, чтобы перехватить её. Если она ещё с мобильником, значит, может решать. верис прости я», — только успела прошептать она, и связь оборвалась. Я сделал медленный вдох, слушая гудки. Потом отбил звонок, и меня накрыло мёртвой тишиной, в которой я прокрутил ленту вызовов, нашёл нужный номер и медленно отложил мобильный на сиденье. Нет, Краморов её не пропустил, она сдалась сама. Бывший муж знал её отлично и понимал, куда давить, чтобы она дёрнулась к нему. Как неважно, если у неё уже забрали мобильник. Её вывезут, и ни я, ни Краморов ничего не успеем сделать. Когти, вылетевшие из пальцев, оцарапали оплётку руля. Я навел резкость на собственных ладонях. Он её не убьёт, проучит потратит время на объяснение того факта, как она была неправа, изменив ему. А это значит, что у меня есть время. Голова закружилась от недостатка кислорода, и я сделал осторожный вдох, беря себя в лапы. Медленно отнял ладони от руля, обернулся на заднее сиденье и схватил свой рюкзак. Годами у меня выработалась привычка всегда таскать всё самое необходимое с собой. Нужно будет выработать еще одну новую привычку и вернуться к старой. Всегда брать с собой Надю и больше не пытаться довериться кому-то, кроме себя.